Вслед за Америкой и Европой движение хиппи в СССР тоже сошло на нет. Менялась мода, менялись времена, хиппи старели, группы распадались. Во второй половине 70-х годов к нам дошла мода на музыку диска. Сперва, как обычно, не разобравшись, наши идеологические церберы набросились на нее, как на очередную буржуазную диверсию. Но молодые функционеры из ВКСМ все-таки сообразили, что из двух зол надо выбирать меньшее. Что диско совсем не так страшно, как рок, начавший к тому времени приобретать зловещие черты панков и хэви металлистов Более того, диско стало все чаще использоваться как простое средство отвлечения молодежи от рок-культуры. Впервые в советской практике грубое давление, запрет и приказ частично уступили место тонкому лавированию, если не заигрыванию. Это говорило не столько о хитрости, сколько о слабости идеологической машины, все больше терявшей контроль над процессами, происходившими в глубинах нашего общества. Под эгидой горкомов и райкомов в ЛКСМ по всей стране организовывались комсомольско-молодежные дискотеки, где молодежь под надзором культурно проводила время. Появилось огромное количество диск Жакеев людей новой профессии, в обязанности которых первое время входила просветительская функция, выражавшаяся в подготовке и чтении мини-лекций о том или ином исполнителе или группе. Для приличия и для того, чтобы успокоить поколение родителей как всегда возмущенных новым пагубным увлечением молодежи, пресса иногда поругивала эту западную пошлость. Но диско постепенно завоевывала умы простых советских обывателей, рабов телеэкрана, независимо от возраста и социального статуса. Все чаще и чаще пошли по советскому центральному телевидению показы фрагментов европейских диско-конкурсов под рубрикой «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». «Вся страна ждала каждый раз этой подачки» Из Сопота или Сан Ремо в стиле спагетти-поп с разрешения Министерства культуры СССР Госкомитет организовал приезд звезд Евродиска группы Бони В Москве их концерты проходили в одной из официозных точек в Государственном Центральном концертном зале «Россия». Билеты в кассы практически не поступали а распределялись по министерствам и ведомствам. Так что аудитория состояла из представителей высших номенклатурных слоев, их родственников, друзей и обслуги из сферы торговли, медицины и тому подобное. Так впервые, казалось бы, вопреки всякой логике, нашли друг друга советский истеблишмент и буржуазная поп-музыка. На самом деле все встало на свои места, наша официальная элита обнажила свою истинную буржуазность. В конце 70-х, очевидно, под влиянием Дитанта и Хельсинских соглашений произошел некоторый прорыв. В СССР начали приезжать на гастроли крупные звезды зарубежной рок-сцены. В 1976 году в Москве прошло выступление Клифа Ричарда, в 1979 – Элтона Джона, а также Биби Кинга. В 1980 году в Тбилиси был проведен крупный всесоюзный фестиваль рок-музыки. В 80-е годы рок-музыка в СССР претерпела колоссальные изменения. Сперва произошел заметный взлет активности в рок-андеграунде. Затем во второй половине 80-х начались послабления, коммерциализация наиболее известных групп и, как следствие, постепенное перерождение отечественной рок-музыки в обычную попсу. Чтобы понять причины этого процесса, необходимо вкратце припомнить, в каких политических условиях развивался рок-андеграунд в последние десятилетия советской власти – Первая, доперестроечная половина 80-х была характерна резким ухудшением жизни внутри страны, а также окончательной потерей ее авторитета на международной арене. Этому способствовали начало непопулярной войны СССР в Афганистане, гонение на польскую солидарность, преследование инакомыслящих, и многое другое. Начался новый виток Холодной войны, а вместе с ним непосильная для советов гонка вооружения, борьба с американскими крылатыми ракетами, с космическим проектом СОИ. Смерть Брежнева, а вслед за ним Андропова и Черненко, стала символом дряхлости всей системы. Конфронтация с Западом? а значит и идеологическая борьба с собственным населением, приобрела особый накал, породив в молодежной среде мощный отпор в лице новой контркультуры. Но соотношение сил было уже не то, что прежде, у властей не хватало рук, чтобы уследить за всем нежелательным. Приходилось латать расползавшегося по швам ослабевшего монстра. Окрепшее правозащитное движение, поддерживаемое Западом и диссидентской эмиграцией, развал в армии, первое проявление национализма в союзных республиках, пример польской солидарности, неприкрытый цинизм советских людей по отношению к светлым идеалам, безнаказанность антисоветских анекдотов, Вот некоторые примеры времени первой половины 80-х годов. На этом фоне молодежная активность, в том числе и музыкальная, получила дополнительные возможности. Все запреты оставались в силе, но контроль уже ослаб, стал формальным, многое проходило безнаказанным, становились реальностью и вынужденные официальные послабления. Общее недовольство жизнью даже среди массы простых советских людей особенно остро ощущалось молодежью. Но формы недовольства, выражаемые в музыке, одежде, образе жизни, стали совсем иными, чем раньше. Изменился сам стиль рок-андеграунда, произошла смена поколений, вступил в действие возрастной фактор. На место постаревших хиппи пришли юные панки, металлисты, нью-вейверы, хиппи-хопперы. В начале 80-х вместе с внешним имиджем панков к нам перекинулось и само отношение их к музыке, сформулированное Маклареном «Я ненавижу Пинк Флойд». Для нового поколения советских тинейджеров весь багаж, накопленный рок-культурой, отошел в область истории. В лучшем случае к хиповой рок-классике стали относиться как к adult-oriented rock, то есть ориентированной на взрослых. Таким образом произошел раскол не только в музыкальном подполье, но и среди самой слушательской аудитории рок-фенов. Одним из факторов, сыгравших важную роль в укреплении позиции рок-андеграунда начала 80-х годов, был так называемый маг-издат. Распространение музыкальной информации при помощи копирования с пленки на пленку существовало в СССР и задолго до этого, но в 60-е и 70-е в ходу были лишь громоздкие и несовершенные катушечные магнитофоны, копии были низкокачественными, массовость была невозможна. Широкое внедрение у нас новой техники, кассетных магнитофонов, двухкассетников, плееров с наушниками, качественных и компактных акустических систем создало материальную базу для развития целой сети по распространению новых записей как зарубежных, так и отечественных рок-групп. Важной частью этой сети сделались дискотеки, а затем и рок-клубы крупных городов, связанные между собой. Немалую роль в распространении записей советских рок-групп сыграли дельцы теневой экономики, сильно рисковавшие, но имевшие немалые барыши. Магиздат сделал борьбу с рок-подпольем практически неэффективной. Кроме маг-издата, довольно широко распространилась практика рок-сам-издата. Появилось бесчисленное множество самодельных журналов, то есть сборников статей и интервью, чаще всего отпечатанных на машинке и иногда размноженных фотоспособом. Художественный, доинформационный да уровень таких изданий был чаще всего очень низок. Но, несмотря на это, сам издат внес свой важный вклад и в саму идею существования рок-подполья. Учитывая все это, власти вынуждены были сделать ряд уступок и как бы смириться с возникновением и законным существованием рок-клубов в ряде городов с наиболее развитой молодежной активностью в Москве, Ленинграде, Свердловский. вгоняю в стол, тянул до пенсії кобзон. Вот так. Ну, кто-то, убоявший склок, сказал, что все же нужен рок. Был он красочен і лих Немного лучше, чем у них Ну що ж, откопали труп І наплодив кругом рок-рук Ждут, що настанет час